Пророчество Валы Уже не первый год был прикован к скале бог огня, уже скорбь по светлому Бальдуру начала стихать в сердцах асов. Уже великанша Ярнсакса родила Тору второго сына по имени Моди, почти не уступавшего силе своему брату Магни. Уже побежденные богом грома великаны забыли дорогу в Асгард, уже люди заселили все самые дальние уголки Мидгарда, когда на земле появилась пророчица Вала, глаза которой также ясно видели будущее, как обычный человек видит то, что происходит вокруг него. Слава Вала разнеслась по всему свету и достигла даже Асгарда. И великий Один призвал ее к себе, чтобы она поведала ему и его детям об их дальнейшей судьбе. «Я вижу, как и много столетий подряд по-прежнему правят миром», начала свой рассказ Вала. Вижу, как растут с годами их богатство и слава. Вижу, как поклоняются им люди и как боятся их великаны. Но я вижу так же, как собираются над ними черные тучи и как с каждым днем приближаются сумерки богов. Вот одна за другой следует три зимы с небывалыми морозами и ветрами. Солнце почти не видно, оно покрыто туманом. Но люди этого не замечают, они сражаются из-за золота, которое слепило им глаза. Я вижу, как к концу третий из этих зим падает такого из бога огня, и он встает полный злобы и мести. Из подземных недр вырывается могучий Фенрис, а из морских глубин поднимается змея Мидгард, уже залечившая рану, которую нанес ей сильнейший засов. Я вижу, как Локи собирают всех великанов из Нифельхейма и Отнхейма, и как они плывут к Мидгарду на корабле Нагльфаре. Среди них и могучий повелитель Муспельхейма, великан Сурт, с огненным мечом в руках. Велик корабль Нагльфар. Он сделан из ногтей всех умерших, и несметные войска везет он по волнам мирового моря. Вот уже затрубил свой золотой рог Хеймдаль. Вот уже распахнули все 540 ворот Волгалы. И из каждых ворот вышло по 800 воинов. Впереди них на своем слепнире с копьем Гунгниром в руках в крылатом золотом шлеме скачет Один. Остальные асы тоже вооружаются и спускаются с радужного моста навстречу врагам. «Я вижу...» как они встречаются с великанами в долине Вигрид. А теперь, о, горе всем нам, я вижу, как Фенрис разрывает отца богов и как славный бог Грома убивает змею Мидгард, но и сам, пораженный ее ядом, успевает отступить от трупа чудовища всего на девять шагов и падает мертвым. Я вижу, как Локи сражается с Хеймдалем и они убивают друг друга. Я вижу, как пес Гарм, которого хельф скормила мясом мертвецов, бросается на Тира и гибнет. Прекрасный Фрейер, пораженный огненным мечом Сурта, уже повелитель Муспельхейма убивает Фрика других богинь, сражаясь рука об руку со своими мужьями. Но вот вперед выступает Видар. На его ногах башмаки с самыми толстыми подошвами в мире. Они сделаны из всех заплат, которые люди испокон веков клали на свою обувь. Молчаливый Ас наступает ногой на нижнюю челюсть Фенриса и, вонзив свой меч, ему в небо убивает чудовище. Вот магни и моди подняли молот своего отца и уже вступили в бой. Вот ульр без промаха стреляет из своего лука. Я вижу, как Сурт погиб под ударом Мьёльнира. Я вижу, как великаны побеждены, но огненный меч повелителем Успельхейма упал на ясень Игдразиль, и могучее дерево вспыхнуло. Его корни, источенные драконом Нидгергом, не в силах больше держать ствол, и он падает. Вместе с ним рушится небесный свод, а земля погружается в мировое море. А вот и волки Скелли-Гетти. Проглотили луну и солнце, и больше я ничего не вижу. Валу умолкла. Грюма, опустив голову, молчали асы. Даже неукротимый тор не произнес ни слова. Прошло несколько минут, но тут пророчица заговорила вновь. «Радуйтесь, боги! Я вижу, дым рассеялся. А в небе засияло новое солнце, еще ярче, красивей старого. Асгарда, Мидгарда, Йотенхейма, Муспельхейма больше нет». Нет и страны гномов, и страны эльфов. Одно мировое море с шумом катит свои волны с север на юг и с востока на запад. Но не только море и солнце я вижу. Я вижу высоко-высоко в небе, там, где раньше был Асгард, но только еще выше его, молчаливого Видара, храбов Вали, могучих Магни и Моди и Метку Ульра. Они остались живы. Вместе с ними... Бальдер Ход, которым удалось вырваться из царства Хель. За поясом у Магния молот его знаменитого отца. Молодые боги разговаривают друг с другом, вспоминая дела и подвиги минувших веков и строят для себя новую страну. А под ними из мирового моря опять подымается земля. Она вся зеленая, она покрыта чудесными лесами, садами, пастбищами и нивами. А вот и люди. Они уже не думают о богатстве. Блеск золота их больше не ослепляет. Они не воюют друг с другом и живут безбедно и счастливо. «Когда же все это будет, Вала?» — спросил ее Один, видя, что пророчица опять замолчала. «Я могу тебе сказать только, что это будет», — отвечала она. И все асы невольно повторили вслед за ней. «Это будет». Вот и все, что поведали боги шведскому королю, и на этом кончается его рассказ. Однако Гюльфий был не единственным из смертных, кому довелось встретиться с сасами и разговаривать с ними. Было и годы, когда небожители еще нередко спускались на землю, бродил среди людей и бог поэта в Браге. Под видом простого скальда он страствовал из селения в селение, длинными зимними ночами, сидя в горящего костра или очага, рассказывал людям свои истории. Многие из них навсегда остались в памяти тех, кто их слышал, иные были даже записаны особыми руническими письменами, которые, как говорят, придумали сами боги. Всего, что рассказал Браги, упомнить никто не может, но две его истории о славном роде Вольсунгов и о замечательном кузнеце Велланде Вы сейчас услышите.